Глава 13. Штенгель. Недопонимание происходящих событий терзало капитана Гельмута Штенгеля. Он пришёл в тайную стражу 8 лет назад и все эти годы потратил на то, чтобы следить за преступниками старой гавани. Ему было 18, когда он встретился с Густовым Кремером, а сейчас 26, и он не понимал, как у этих не видевших ничего, кроме своего приюта и окрестных улиц мальчишек Всё получается. Не всегда гладко и ровно, но получается. И чего-тоится гораздо лучше, чем у него, опытнейшего профессионала. Волчата действовали по какому-то наитию, и оно это чувство полностью заменяло им трезвый расчёт, а заодно и опыт. На это, и только на это капитан мог списать все их успехи.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 Но Дроммы приходили в логово босядского главаря Рыбаря и убивали его. Просто и доходчиво, как и в каждом деле, в котором они принимали участие. Впрочем, по порядку. Практически сразу отправившись в штандарт, Дроммы привели в старую гавань своих гвардейцев, беспризорников с улицы красильщиков. После чего выпросили у прижимистого вышибалы отличного улова здоровяка Гонза, старое оружие.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 всех местных выжаков, а затем договориться о мирном сосуществовании. Но и тут они поступили по-своему. Собрали своих бысяков в отряд, разбили их на десятки и сами прошлись по местам скопления молодых воришек. 3 дня старая гавань гудела и дошло до того, что взрослые воры пришли жаловаться на беспредел дромов. И лысый, как назначенный кривым ругом наставник мальчишек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 Пащенки ваши первыми одного из моих пернули. Разговор начал ты, быча, а потом спрос с тебя. Признаёшь? Пернули, насупившись, согласился быча. Так пусть одного накажут или на воровской суд выведут. Это не попонятия, всю банду под корень вырезать. Не всех убили, а трёх из десяти. Так что не гони понапрасну. Прищурившись, парировал хозяин района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 Вы напали на моих людей. Да какие это люди? Соплеки, раздухарился один из воров, долговязый тарапыга, ранее бывший на побегушках у Папаши Бро. Спрашивая в последний раз: "Вы напали на моих людей?" Рук начинал впадать в бешенство. "Мы чего? Видим, драка идёт. Вот и присоединились."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 Мы прошлись по всем общинам и группам, но везде встретили отказ. В результате были вынуждены применить силу. Дошли до рыбаря. Он отказал и заявил, что не подчиняется кривому рогу, потому что всю долю отдаёт, как и прежде, тарапыге. Одного из наших на выходе ударили за точкой в бок. Пришлось вернуться и пристрелить троих, включая рыбаря. Ещё двоих покалечили. Так вышло. Пока с высотой рыбаря разбирались, вмешались эти трое.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 а остальные уже не спорили. Ладно, иди работай. Кривой рук разрешающе взмахнул рукой и еле слышно пробормотал вслед пламену. Отморозок. Прямо как я в юности. Пламен ушел, и Штенгель, еще некоторое время посидев с Ругом, направился за ним вслед. Вышел на свежий воздух, вдохнул полной грудью и спросил стоявшего рядом пламена. Что дальше делать, думаете? работать, ответил Пламен, перебирая сваленные в кучу ножи, которые были добыты на бандитских хавирах. Твоя помощь нужна будет лысый. Какая? Мы хотим один дом богатый выставить, и нам потребуется опытный вор-домошник, который бы все захоронки хозяев нашёл. Пойдёшь с нами? На бум? Нет, сказал капитан. Надо самому место посмотреть и определиться. Хорошо.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 Твой отец точно такой же носил. Жаль, не знали сразу. А то спросили бы рыбаря, где он его достал, заметил Пламен. Ничего. Выживших бысяков спросим. Штенгель протянул руку и сказал: "Ладно. Давай, наш. Извини, Слава, с курбатом кликни. Повторим основные стойки, а заодно про этот клинок расскажу". Дровомы собрались вместе,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 при тренировной линии лезвия делает его превосходным режущим инструментом. От нижнего ограничителя до трети длины лезвия одна сторона клинка имеет зубчатую заточку. Для чего это делается? Капитан посмотрел на Курбата, и Горбун ответил: "Думаю, такая заточка не даёт противнику захватывать и блокировать клинок руками. И, конечно, так наносятся более длинные и глубокие резаные раны". Правильно, продолжил Штенгель. Обратите внимание на клинок. Сам по себе нож 30 см, а длина клинка 18. От зубчатой заточки до острия идёт гладкая заточка, а с его другой стороны обратная заточка. От острия спуски и в середине лезвия сделаны долы. Идеальное оружие ближнего боя. Вам бы всем такие надо достать. В квартал оружейников сходить надо. Тем более, давно собирались, сказал Пламен. А деньги у вас есть? капитан усмехнулся. Найдутся. Голос Пламина был серьёзен. Ну и хорошо. Штенгель бросил дромский боевой нож чуть в сторону от Звенислава, который рассеянно смотрел на хмурые облака, несущие в штандарт то ли дождь, то ли снег. Подловить парня не получилось. Он ловко подпрыгнул, перехватил нож в воздухе и застыв на полусогнутых ногах, направил клинок ножа вниз. «С каждым разом всё лучше и лучше», — подметил капитан, глядя на Звенислава. «Правильная фронтальная стойка, ноги полусогнуты, нож в правой руке и готов к бою. Хоть против меня, хоть против всего мира». Опять вырахнулось в душе капитана непонимание. Может быть, даже с примесью зависти к мальчишкам. После чего он отправил парней заниматься дальше, а сам пошёл в город.